с благодатным теплом, идущим от нагретых кафелей печи. Да и молод я был тогда, молод. Как бы ни было, возвращаясь домой, я переправился через застывшую двину с верой в свои силы, верой, приглушавшей сознание безнадежности своего будущего. Утвердился я и в своей решимости следовать правилу, усвоенному с детства, выполняя свой долг, и пусть будет, что будет. Моя мать всегда говорила «Fait ce que doit, advienne que pourra». Это на французский лад звучит как «Выполняй свой долг, а там, что Бог даст». Именно так. Во всем следовать тому, что подсказывает совесть, пусть судьбой и не дано сделаться борцом и бросить клич. вихре светских удовольствий, естественно, не было, но о зиме, проведенной без особых тревог и в сносных условиях, не исключавших вполне мирские развлечения, можно говорить с полным основанием. В исходе 1934 года я был изгнан из севера леса, будто бы по прямому распоряжению комендатуры. Не помогли и лавры, заработанные на сплаве. В окошечке на набережной я попробовал добиться справедливости, Почему сняли с работы? Ведь я честно трудился. Вы сами говорите. Исправление через труд. Предлагаете устраиваться на любую работу и так далее. Меня и слушать не стали. Может, не желая втягиваться в разыгрываемую мной комедию или будучи в самом деле непричастными к моему увольнению. Гадать и доискиваться до причин было, впрочем, бесполезно. Я простился с милой своей помощницей и целиком переключился на Алти, где для меня неожиданно Открылся новый источник вполне реальных благ, в просторечии — кормушка. Я втянулся в изготовление наглядных пособий для кафедр. Сначала это были аккуратно напиленные мною, отшлифованные и покрытые лаком образцы пиломатериалов, то, что я с помощью пилы и рубанка мог сделать дома. Потом заказы усложнились, я стал делать модель всевозможных плотничьих и столярных сопряжений и узлов. углы в лапу двойные шипы ласточкин хвост и прочую премудрость и наконец уже в выделенном институтом помещений стал мастерить дельки и лесоспуски макеты лесосек с движущими игрушечными механизмами похвастаю с дальними видами своим высшим достижением моделью лесовоза выполненной по чертежам и обводам строго в масштабе совсем всем палубным оборудованием. Появились у меня и помощники — столяр, токарь по металлу, электромеханик. Я на сдельных началах стал заведующим и мастером-художником макетной мастерской института, не значившийся ни в каких сметах и штатных расписаниях. Это мое превращение было вызвано частью тем, что Сыромятников переключил меня на переводы книг для каких-то московских издательств. Гонорар за них предстояло получить после публикации — Все, по его словам, откладываемый. Я работал в кредит и искал занятия с регулярными получками. Макеты были хороши тем, что расценок на них не существовало, и по любовные соглашения с кафедрами позволяли оплачивать их нескупо, по усмотрению заказчиков, мне в общем благоволивших. Мы шли со станции по сверкающему льду реки. Дымы города поднимались к небу белыми столбами. Мороз на открытом просторе был особенно хватким и звонким, а я все поглядывал на внушительную фигуру брата в романовском длинном полушубке. И волнение встречи уступало место привычному, знакомому с детства ощущению полноты и надежности существования в его присутствии. Младенческие годы, отрочество, и юность, неразлучно проведенные под одной крышей в общей комнате, спаяли братьев-близнецов нерасторжимо, и заменили посторонние дружеские связи. Мы совместно огорчались и радовались, постигали мир и к нему приноравливались. И вот впервые видимся после трехлетней разлуки.